«Звездосбором», — я сказал, когда она в классе выставила свою коллекцию спиленных мерседесных звезд, — «ваш вандализм — всего только самоцель». Шербаум объяснил мне, что его приятельница хотела украсить в духе времени елку для школьного бала в актовом зале. Вскоре после Рождества ножовка в е р а Левант вышла из моды. Позднее Шербаум сочинил сонг, который пел под гитару. когда мы звездочки срывали, срывали, срывали. Хоть и без призыва к святой заступнице всех стражащих от зубной боли, я приближался к кабинету врача, все же хорошо подготовившись, с готовыми фразами, чтобы навязать их ему. Если уж мне предстоит хирургическое вмешательство, то пусть и он потерпит мои поправки. Не правда ли, доктор? Вы ведь интересовались пемзой? Как и вы интересуетесь распространенностью кариеса в возрасте обязательного обучения. Накануне мне довелось отвечать на вопросы моего 12-го А. «Веро Левант, сколько он их у вас выдернул?» Я ответил, что пришло бы вам в голову, если бы вы сидели у зубного врача с заткнутым ртом напротив телевизора и шла бы реклама, и вам предлагали бы, скажем, морозильную камеру. Ответы барахтались б е з т о л к у Я отказался от сочинения на эту тему, хотя мысли Шербаума, что определенные идеи и планы еще не готовы и надо замораживать, чтобы когда-нибудь их разморозить, додумать до конца и притворить в действие, подошла бы для сочинения. «Какой план вы имеете в виду, Шербаум? Я же с к а з а л об этом еще нельзя говорить». В ответ на мой вопрос, не направлен ли еще замороженный план на то, чтобы стать главным редактором ученической газеты, он отрицательно мотнул головой. Это ваша морока. Можно не размораживать. Когда к концу урока я стал распространяться о кариесе, суть кариеса состоит в непоправимом разрушении твердых тканей зуба. Класс слушал, как обещал, снисходительно. У Шербаума голова насмешливо склонилась к плечу. Врач был менее деликатен. С этим мы сразу разделаемся. С четырьмя нижними коренными, восьмым и шестым, минус шестым и восьмым. Это деловитое звяканье стерильных инструментов, словно он ни на секунду не сомневался в том, что я снова приду. Валяйте, доктор, я буду сидеть спокойно. Его ассистентка уже взвела шприц. Так, а теперь маленький неприятный укольчик? Почти не больно. Попробовал бы я со с л ю н а о т с а с ы в а т е л е м во рту, с одутловатой от м а р л е в о г о тампона щекой, сжатой троеперстной хваткой, болтать. Не стоит о нем говорить, о вашем уколе. Но эти в Бонне вы читали. Дальше некуда. Затянуть потуже ремень при любых обстоятельствах. И студенты, опять эти студенты на общем собрании. Его предупреждение об уколе выродилось во второй стереотип — А теперь кольнем второй раз. Вы не заметите уже? Ну, давай же, давай. И включи картинку, пусть мерцает только без звука. Две-три минуты придется нам подождать, пока десны не анимеют и не окоченеет язык. Он опухнет. Это так кажется. Разбухшая свиная почка. Куда ее? Беззвучная картинка показывала церковного на вид господина, который, поскольку была суббота, говорил, видимо, что-то связанное с воскресеньем, хотя эта программа передается после 22 часов и лишь после берлинских вечерних новостей. «Да, да, сын мой, я знаю, это больно, но даже вся боль мира сего не способна...»